Девятое. Вот и все. Все по законам жанра, не отступая от них ни на шаг. Поистине, титаническая битва завершилась трагическим финалом. Усталые немецкие солдаты, которым удалось уцелеть в этом кровавом урагане, сложили оружие к ногам победителей. Занавес. С этого момента национал-социалистическая Германия уходит в небытие, оставив после себя легенды и предания и дальше пьеса пойдет уже с другими участниками.